Глава 23 Чем дальше мы углублялись в пирамиду, тем сильнее складывалось ощущение, что мы находимся в каком-то хламохранилище, причем хламохранилище, о котором хозяева уже как тысячу лет забыли, и все, что в нем находилось, сгнило на корню. Ветошусеющую и в а залы порой с трудом можно было опознать. Вот это вроде как остатки мебели, это ржавые остовы мечей. Это непонятные механизмы, от коих остались одни постаменты и медные трубки, а это похоже на гробницы. Твою мать! Скорее бы сделать квест и свалить отсюда к я д р о на Фене. Эту фразу Санчес повторял на все лады уже добрых полчаса. Мне пришлось проявить всю насущную ловкость и изворотливость, чтобы узнать, чего там нам назадавал страж, пока я стоял и обдумывал разговор, произошедший при остановленном времени. Как оказалось, задание было несложным. По крайней мере, звучало оно просто: найти и упокоить три логово призраков в с а н к т у после чего последний из даргов даст нам нечто, что весьма пригодится в дальнейших походах. Ну и, как я понимаю, отвалить за этот квест ни фигового опыта. Но то, что просто звучало, не факт, что окажется таким же простым на деле. Хотя Серега со своей братвой походу задание это выполнил, но не стоило забывать, сколько у него было народу. Нас же в этой пирамиде семи огней могли и прикопать. Кстати, почему она называется пирамида семи огней? Никаких огней поблизости решительно не наблюдалось. Когда же спустившись на очередной уровень, мы увидели впереди по коридору свет. У меня даже как-то отлегло от сердца. Всегда лучше сражаться с известным, чем опасаться неизвестного. Бафы, все дела. Коротко приказал Эрни, и мы встали в уже привычный боевой порядок. Впереди воины со щитами, позади мы стихим. Тридцать метров, и мы оказались на огромной террасе, и вновь смогли полюбоваться разломившим лес многокилометровым ущельем. Как выяснилось, спустившись на полсотни метров и пройдя пирамиду насквозь, мы вышли на обращенную к нему сторону. Разочарованный отсутствием врагов, Эрни только было с чертыханием обернулся к нам, когда нас, наконец-то, вот уж не думал, что буду этому радоваться, атаковали. Воюм, мать! Кто бы мог предположить, что призраки атакуют при свете дня на просторной террасе, а не в з а т х л ы х темных коридорах? Какой-то б*р разрыв шаблона! Четыре полупрозрачных облака бесшумно вылезли из-под земли и в мгновение обратились отнюдь не призрачной плотью. Приземистые фигуры, широкие плечи, длинные руки, побитый и оборванный доспех, о круглые шлемы мешали рассмотреть их лица. Но глядя на острый подбородок... Мне вдруг в голову пришла мысль, что они здорово смахивают на голомов. Воин Санкту, двенадцатый уровень. Что за мезость? Пробормотал Санчес, глядя на приближающихся уродцев. С каждым шагом они оставляли на камне целые куски склизкого мяса. Скажи спасибо, что у них вообще есть плоть, иначе нам бы пришлось т у г о ответил ему тихий. Но Эр не оборвал разговор. Хватит базаров, надо попробовать их на зуб. И действительно, наш пахан-командир решил не отсиживаться в обороне. С громким криком он бросился вперед, дабы не дать противнику взять нас в клещи. Санчес, з а ю з а в свое новое умение — ужасающий рык — гаркнул так, что с камней сдула пыль, и тоже бросился в атаку. Бам! Его топор. Для этого боя он почему-то решил остановиться на секире. с е к и р е Силой обрушился на щит воина Санкту. На мгновение показалось, что он просто сметет зомбиподобного призрака, но нет, тот умело выставил щит от б и в нападения, и тут же к нему присоединились его собратья, собрав настоящую мини стену щитов. Мертвые губы растянулись в ужасных подобиях улыбок, а из истлевшего горла вырвался противный скрип. Бррр, ну и гадость. Поберегись! – выкрикнул тихий. Эрни и Санчес брызнули в стороны, и наш Маг захрен начал своим новым заклинанием. грозовым штормом. Воздух в его руках вспучился, помрачнел, в нем з а п л я с а л и молнии, а потом в мгновение выплеснулся в наступающих врагов, укутав их туманом, как покрывалом. Еще пара секунд и туман вдруг обратился ревущим мини-штормом, каждое прикосновение которого в ы с а с ы в а л о их жизненную силу. Б, красиво и мощно. Если на первых уровнях маги выглядели так себе. То уже после открытия второй линейки чар их мощь начала проявляться во всей красе. Увы, все это могущество действовало, пока была мана. Лишившись ее, маг превращался в безобидного котенка. Но и на это был ответ: специфические маги-поддержки, у которых были чары з а л и в а ю щ и е ману, или артефакты полные свернутой энергии. Послышались скрипучие крики, внутри шторма что-то вспыхнуло. А затем из грозового фронта в ы в а л и л о с ь две о бодрные а н практически до костей фигуры. Взмах секиры, взмах меча, и они обернулись фиолетовым пламенем. И все? удивленно протянул Санчес. Тихий же с отсутствующим видом просмотрел системную информацию и тоже недоуменно произнес: Или они очень дохлые, или у них совершенно никакая магическая защита. э р н и ж е только пожал плечами. Некогда точить лясы. Собираем д р о п и идем дальше. Добыча оказалась весьма посредственной. Разве что вместо м е д и х в пепле обнаружилось серебро. Хотя парочку странных амулетов, изображающих переплетенные шестипалые руки, Эрни и Санчес повесили на шеи. Они давали слабую защиту от проклятий. Обыскав террасу, мы обнаружили еще один проход в глубь пирамиды и, запалив новые факелы, двинулись внутрь. Интересно, что строители не заморачивались с планировкой. Путь, несмотря на извилистость, был всего один. И после террасы, будто невидимый наблюдатель перещелкнул невидимый же переключатель, и на нас обрушилось целое море воинов Санту. Но, несмотря на высокий уровень, они оказались весьма посредственными бойцами, страшные в основном своим количеством. По двое, по трое, по п я т е р о они вылезали из выщербленных стен, заваленных ветошью залов. И облачившись в полугнилую плоть, бросались под нашу сталь магию. В основном, конечно, магию. Иногда мне казалось, что Тихий мог бы их всех валить в одиночку, будь у него достаточный запас маны. Но, конечно, это все были иллюзии. Да, грозовой шторм мог снести до 100% процентов жизни противника, но чаще их оставалось достаточно, чтобы они продолжили атаку и пали лишь под ударами мечей. Спустя час мы подошли к переходу на новый уровень и сделали привал, без сил попадав на каменный пол. Даже заливка бодрости практически не помогала. Бесконечные схватки истощили наши тела. Б*ть, а ведь мы еще даже не нашли первого логова. Представляю, что будет дальше. Пробормотал Санчес, доставая из инвентаря вяленое мясо. Действительно, после первых боев мы посчитали, что, как ни странно, истребление воинов Санкту будет легкой прогулкой. Но их численность свела на нет все эти надежды. с р а н а я пирамида хочет нас утопить в чертовых призраках. Ругался Эр, н и вытирая меч после завалки очередной партии гниющих уродов, и я был полностью с ним согласен. На следующем уровне атаки продолжились, став еще более ожесточенными. Уже вскоре мы сами стали похожи на долбанных призраков, по уши перемазавшись в склизком дерьме, что заменяло им плоть. н а к а п л и в а ю щ а я с я усталость все чаще заставляла совершать ошибки. Но все более нарастающее сопротивление показывало, что первая л о г о в о б л и з к о Во время одной из таких схваток, споткнувшись от только зарубленного, но еще не издохшего до конца противника, Эрни упал в груду о б л е д ш е г о дерева, бывшего когда-то расписными сундуками, и исчез. Сука, не может быть, чтобы сдох! – воскликнул Санчес, бросившись к нашему командиру. Признаться, сердце ё к н у л о и у меня. Гибель одного из нас ставила под угрозу все мероприятие. Страшно представить, сколько потребуется времени, чтобы вернуться назад и предпринять новую попытку штурма пирамиды. Но тем не менее, увидев, что наш красавчик покинул свое место в строю, я заорал на него как резаный: "Куда рванул, придурок? Стать в строй!" В свете Факелов я увидел, как блеснули лютой ненавистью его глаза. Но приказ он исполнил, и вскоре снова прикрывал нас от новой группы гниющих уродов. Но положение тем временем стало пи*** каким отвратным. Четыре полугнилые фигуры, обходя завалы из р у х л я д и приближались по коридору. И как-то так получилось, что оба моих товарища ждали от меня решения проблемы. Санчес, оттесни ублюдков. Использу с к и л ы За ману не парься. Тот кивнул, и уже через мгновение узкий коридор заполнился диким м ором. Звук тугой волной ударил мне в лицо. Представляю, что испытывали, если они, конечно, что-то испытывали, призраки. Их фигуры зашатались и отлетели на несколько метров. С кого-то облетело мясо, кто-то повалился на пол. Я же, пользуясь передышкой, рванул к тому месту, где скрылся Эрни, боясь найти там кучку пепла. Но, к счастью, нашел нечто иное. Эрни, ты там живой? – спросил я, склонившись над небольшой дырой в полу. Удивительно, как он умудрился в нее упасть. е б п и р а м и д а чтоб ее на... разнесло. п о с л ы ш а л с я едва различимый невнятный мат. Фух, отлегло. Но то, что он жив, это было еще полдела. Коридор то и дело заряли молнии Тихого, но положение на фронтах только ухудшалось. Не успел он завалить двоих г н и л ь ц о в как им на помощь пришло еще трое. Посылая очередную молнию, Тихий бросил быстрый выжидающий взгляд на меня, а я, б л а что я? Спокойно, главное не паниковать. Эрни, что у тебя там? Сука, походу я Н... ногу. Да б*ть кончай ныть. Где ты находишься? Что у тебя там? Тут не видно них. Держи факел. Оборвал я его на полуслове и скинул свой вниз. Коридор был и так достаточно освещен беснующейся магией. Я на нулях. Том, думай скорее! – воскликнул Санчес, и на меня потихоньку начала накатывать паника. О господи, да какой там потихоньку! Она уже стучалась в черепушку кулаками. Эрни, твою мать! Заорал я нашему командиру, закипая от его нерасторопности. Коридор, пустой. Было не было. Сворачиваемся и д у е м к Эрни. Принял я наконец решение. Здесь нам втроем ловить нечего. На счет три, драпайте к д ы р е Санчес первый, далее тихи. й Да как я с валюта! Промычал красавчик, отбивая очередной выпад теснящих его призраков. Да вот так. Завали и твою мать и делай, что сказано. Кажется, с этой братвой мат был единственным верным способом коммутирования. Раз, два, три, сваливаем. И только Санчес отпрыгнул от атакующих его воинов, санкту, как я ударил по уродам молниями андалы. Одна, другая, третья. Черные стрелы шелестом пролетели мимо опешивших товарищей, которые воочию еще не видали моего главного оружия. Бам, бам, бам. Гниющие тела взорвались дождем ошметков. Эти чары мало того, что были сильнее молний Тихого, так супротив них, видимо, у блюдков недоставало защиты. Три выстрела, три фиолетовых факела. Единственная проблема, что каст сразу трех молний практически обнулил мою ману. А напротив в десятке метров находилось еще двое уродцев. Что ж, теперь дело за волчком. Активация и едва появившись Рипл бросился в смертельную атаку, а я подогнав дружеским пинком Тихого последним протиснулся сквозь небольшой лаз. Пол больно ударил по пяткам, но чьи-то руки удержали меня от падения. Валим? – спросил Санчес, но мы с р н и синхронно отрицательно качнули головами. Не вариант. Будут преследовать, сказал наш командир, к о е м у я с радостью передал н е ж д а н н о делегированные полномочия. Том, тихий, на жопу и регенте Ману. Ублюдками займемся мы. Но опасения оказались напрасными. Расправившись с бедным волчком, призраки сгрудились вокруг Лаза, не в силах протиснуться в узкую дыру. Видимо, варианта р а з в о п л о т и т ь с я и собраться на нашем уровне вновь у них не было. Но оно и к лучшему. Получив передышку, мы потратили почти полчаса на реген ы л е ч е н и я травм, и только потом двинулись в путь в сторону понижения коридора. Похоже, это и есть логово. Я осторожно выглянул из коридора, но трепещущий свет факела утонул в непроглядной тьме. Вниз ввели ступени, но больше ничего не было видно. Стрёмно как-то, озвучил Санчес наши общие мысли. И что-то не видно призраков. у г у Последние полчаса мы пробивались через целые стада гнилых ублюдков. Здесь же стояла мертвенная тишина. Что стоять? Другого пути ведь нет. Погнали, сказал Эрни и, как настоящий лидер, первым ступил на ступени. Логово активировано. «Блин, не нравится мне это, выругался Санчес, ступая следом, и я был полностью с ним согласен. Тишина теперь казалась вдвое й н опаснее, потому как стало ясно, что это затишие перед бурей. Я быстро обновил бафы и потопал след за товарищами. Лестница сделала оборот вокруг своей оси, затем другой, и внезапно закончилась у воды. Черная гладь, в которой практически не отражался свет факелов, уходила в еще более непроглядную тьму. Мы были такими маленькими и жалкими в этом царстве черни. Это чувство давило на сердце стотонным прессом. Лишь мысль о том, что сдохнуть окончательно в онлайне нельзя, придавала некоей уверенности. Небольшая площадка, в которую перетекла лестница, оказалась широкой тропой, слегка выступающей над мраморной гладью черной жижи. Десятка три метров, и мы оказались на центральной площадке этого зала. Теперь стало понятна его структура. Аналогично спицам колеса от центрального круга расходились переходы л у ч и а вдоль покрытых у з о р а м и стен шла еще одна дорожка двухметровой ширины. Купол зала мерцал едва заметными отблесками, словно в него были вмурованы мельчайшие драгоценные камни, отражающие крохи света факелов. И стоило нам ступить на круг, как пирамида дрогнула. Да, клянусь, дрогнуло все это м и л л и о н а т о н н о е сооружение. Вон они! ё м о ё Сразу десяток фигур возникло из тьмы и заковыляло на гнилых ногах по нашу душу. Их мертвые губы были растянуты в карикатурных улыбках, а рот, виднеющийся из-под помятых шлемов, исторгал сиплый крик. Добро пожаловать в фильмы ужаса, пробормотал тихий. И пошла потеха. Зашипела магия. Молнии устремились в сторону мертвых ублюдков, а Эрни и Санчес закрутили свою мясорубку. Уже скоро мертвые лица слились в единый хоровод. А мы, мы поняли, в какую угодили ловушку. Белесыми облачками призраки просачивались сквозь стены и, обрастая плотью, бросались в атаку. И их было до черта. Но самое неприятное то, что выхода-то отсюда и не было, не считая, конечно, входа. У кого-нибудь есть идеи, как, собственно, это сраное логово упакивать? Вдруг вопросил Эрни после завалки очередной тройки воинов санкту. Бляха-муха! Ты прикалываешься? – в з в ы л Санчес Койму в последней атаке здорово досталось. Мне пришлось залить в него с десяток хилов, чтобы отрегенерить жизненную силу до приемлемого уровня. Эрни ожег его раздраженным взглядом и вновь поднял меч. Я же, кстати, тоже несколько п р и ф и г е л от такого вопроса, так как думал, что мастера дали нашему командиру полный расклад на тему пирамиды. Но похоже, он рассчитывал, что все будет понятно само собой, и жестоко просчитался. Теперь этот просчет может стоить нам ж и з н е й А действительно, как? Я воздел повыше связку факелов, пытаясь осветить зал, но толку от них было мало. Молнии т и х о г о делали это много лучше. Из п е щ р е н н ы е резными узорами стены какие-то уступы на них, разрисованные с л е в ш и м и фресками купол. Меж тем новая атака едва не отправила нас всех на перерождение. Мы замешкались с уничтожением одной группы призраков. И вскоре уже махались с почти десятком. Мелькает топор Санчеза. Вжух, вжух. Вспышка пламени. Вжух, вжух. Еще одна. Но противник не убывает. Что-то такое-то с к л и в о горькое стало подползать к горлу. А маны м е ж тем было все меньше. Может, надо нарубить их определенное количество? Предположил тихий, разряжая молнию в приближающегося призрака. Да мы уже замочили их с полсотни. Эр н е л и х и м ударом покончил с подранком, а я с некоторым злорастом д в увидел, как камнеет е его лицо. Наш пахан-командир явно переживал собственный промах, когда он повел отряд в неизвестность, не разведав полностью обстановку. Подсказки должны быть подсказки! воскликнул я, заливая х и л в б е в ы х товарищей. Что там плел этот страшно вверху? Что-то про воинов, что не сдавались, нечто поглотившее их, что они желают вечного покоя. Но чары держат их. Народ накидывал фразы, но я чувствовал, что все это не то. Стиснув зубы, я попытался нашарить метущимся в п о т м а х разумом ответ, но его вовсе не было. Как практически не было и маны, что была на донышке. Тихий давно уже огрызался лишь эпизодическими молниями, а здоровье воинов просело до ш е с т с я т и с е м процентов. Держать ниже было просто опасно. Реакции замедлялись, по телу гуляли волны боли. Снижалась концентрация. Тем временем близ столбиков жизненной силы моих со товарищей пышными букетами расцвели значки травм ы кровотечений. «Блин, он говорил, что им нужен покой, но и только найти логово и упокоить призраков. А я же вдруг вспомнил те слова, к о и м и он нас встретил. Ее огни лишь для призраков. Живым нет места в великой пирамиде. И что это может значить? Да то и значит, что огни для призраков. Может, они летят на огонь? Твою мать, да сама пирамида называется пирамида семи огней. Может, потому он и не сказал о конкретном способе, потому что он о нем уже сказал. Честно говоря, мысль была несколько бредовой, но я с з а д н и ц й ощущал, что она верна. Первым делом проверяем, привлекает ли их огонь. Валим эту парочку и гасим факелы, приказал я, и все подчинились. Как назло, два доковылявших до нас гнилых туловища уж больно умело прятались за щитами. Никак не позволяя себя добить, сплюнув, я запустил в них две молнии а н д а л а Практически обнулив свою ману, зала зарился фиолетовыми вспышками, после чего я бросил факел на пол и придавил пламя сапогом. Через несколько секунд тихий, кроме меня только он держал факел, повторил мой жест, и мы оказались в кромешной т ь м е т в о ю м мать, я, наверное, в жизни не испытывал такого страха. Где-то рядом, распространяя тяжелый сладковатый аромат гнили. Шуршали облаченные в мертвое мясо воины Санкту, а мы, вглядываясь в о т м у стояли на месте, боясь пошевелиться. Шорохи, скрипы, з в е н к а н е р ж а в о г о железа. О господи, кажется, один из уродов прошел в полуметре от меня. Сердце сковало оковами страха, но...